Он пообедал в городе Железно-Руда, на самой границе Чехии, и проехал в Клатове. В городе Пршетице он ненадолго остановился. А сейчас движется в сторону Праги. Мы просили, пока его не задерживать, пытаемся выяснить план террористов до конца. Пока не ясно, куда они собираются направиться. Понятно. Что у вас... Спросил премьер у Ладынина. Вместе с террористами на борту находятся и мои сотрудники, доложил Ладынин. Из трех летчиков экипажа, затребованных террористами, двое сотрудники спецназа, в том числе и полковник Комаров. Второй майор Савельев, действительно бывший летчик, перешедший на работу к нам после получения тяжелой травмы. Командир корабля, профессиональный летчик, герой Советского Союза Симаков. Они все трое добровольцы. «Таких людей на смерть посылаем», — покачал головой премьер. «У вас все? Там еще с ними летит наш полковник Абуладзе», — напомнил Ладынин. «Я вам про него уже докладывал». «Да, я помню», — кивнул премьер. «Я все-таки не совсем понимаю, что у вас там в самолете происходит. Террористов там всего четверо мужчин, верно?» «Пятеро мужчин и одна женщина», — поправил его Ладынин. «Ну, пятеро, а ваших там четверо. Почему они ничего не могут сделать? Пусть повернут самолет обратно и сядут в Москве». «Мы не знаем, где третья капсула» объяснил Ладынин. а майский уверяет нас, что выдаст нам ее только после приземления. Мы не можем так рисковать. А если он вас обманет? Такой вариант мы тоже не исключаем, кивнул Ладынин. Но, думаю, это не в его интересах. Получив деньги, они становятся богатыми людьми. Зачем им нужна эпидемия ЗНХ, которая вполне может распространиться по всему миру? Нет, они все-таки прагматики и умеют мыслить рациональными категориями. Вот в следующий раз вы сами будете объяснять президенту про рациональные категории, вспыхнул премьер. Садитесь, Ладынин. Видимо, военные окончательно провалили нам всю операцию. Что у вас? Спросил он, обращаясь к министру внутренних дел. Самое мрачное настроение было у министра МВД. Захваченные двое террористов действительно оказались сотрудниками МВД. И не бывшими, а настоящими. Еще двое были бывшими сотрудниками. И все это стало известно и премьеру, и самому президенту. «Мы проводим сейчас служебное расследование», – жестко заявил министр внутренних дел. Пытаемся выяснить, кто и как осуществлял подготовку операции. По данным наших следователей, уже успевших побеседовать с задержанными, он хотел сказать с сотрудниками милиции, но вовремя спохватился и сказал террористами. Установлено, что всю группу террористов возглавляли три человека. Аркадий Александрович Майский, бывший подполковник милиции Авдотин по кличке Лось и бывший сотрудник ГРУ, бывший старший лейтенант, бывший герой Советского Союза Владимир Хромов по кличке Седой. Однако все задержанные указывают, что кроме этих троих был еще один, самый главный, имени которого никто из них не знает. «Они утверждают, что его называли между собой генерал». «Это кличка или звание?» – спросил премьер. «Пока не установили. А задержанный лось отправлен в больницу. У него сломана челюсть. Но как только он сумеет говорить, мы его допросим. Попытаемся установить, кто скрывался за кличкой генерал. У вас все?», все. Строго закончил министр МВД. В аэропорту порядок восстановлен. Самолеты уже летают. Постепенно восстанавливаем график рейсов. В кабинет вошел Маркин.